Глава 1439. Меня отныне рядом нет. Повелительница желаний, остывив за спиной лестницу с троном, помчалась вперёд в образе чёрного тумана, из которого слабо пробивался свет разных цветов. Каждый символизировал одно из шести дао. Цвета смешивались, но не объединялись в один. Свет принял форму шести лиц. Своими алочно сияющими глазами они посмотрели на Ван Буэлэ так, словно хотели сожрать его. «Всё кончено!» Одновременно прогремевшие шесть голосов буквально сочились злобой. Ван Буэлэ резко поднял голову. Не успели его глаза холодно вспыхнуть, как вдруг произошло нечто неожиданное. Спящий на троне император неожиданно поднял голову. В глубине его глаз разгорелось голубое пламя. Оно быстро заполонило оба глаза, отчего он стал выглядеть крайне необычно. В этот же миг он наставил руку на летящее к Ван Буэлэ облако, а потом резко сжал пальцы. Из тумана послышался душераздирающий вопль. Желание как будто схватило незримая сила, потому что она остановилась прямо перед Ван Боула. Тот пару раз моргнул и слегка прищурился. Его глаза так и не вспыхнули холодным светом. «Император, тебе жить надоело?» Вскричало желание. Стоило ей развернуться, как туман забурлил. 6 лет сияющих разноцветным светом, завизжали. Казалось, они пытались вырваться из невидимых оков Императора, пока они рвались на свободу, голубое пламя в глазах Императора угасало. Его рука стремительно усыхала, вот только сидящий на троне Император словно не замечал этого. Поло его пурпурного халата и длинные волосы едва заметно колыхались, голубое пламя в глазах пока ещё не погасло, лазурный свет, казалось, повлиял на окружающий его туман, прорядив его в некоторых местах. Императору даже стало немного лучше. Прищурившись, он внимательно посмотрел на Ван Бууэлла. «Я не смогу долго её держать», — внезапно сказал он. «Даже связанную её нельзя убить, потому что желание вечно Времени мало. Поговорим?» Император испытующе посмотрел на Ван Бууэлла, тот молчал. Переведя взгляд с вырывающейся желания на императора, он сделал небольшую паузу, а потом кивнул. При видеутвердительного кивка император счастливо улыбнулся. «Мир снаружи. Там красиво?» С ноткой тоски в голосе спросил он. «Неплохо». Медленно ответил Ван Бууле. «Неплохо». Голубое пламя в его глазах тускнело, пока желание отчаянно билось в путах. «Каково это иметь спутников? Тех, кому не всё равно?» В глазах императора появилось любопытство, что Ван Буола ненадолго задумался. «Ты ощущаешь себя живым. Чувствуешь, что хочешь продолжать жить». Император надолго замолчал, словно смаковал ответ. Наконец он тихо спросил. «Все эти годы ты был счастлив?» Ван Буола задумался. Повисшую тишину нарушало только эхо звуков борьбы желания. Император терпеливо ждал ответа. На самом деле он уже какое-то время находился в сознании. Как только между Ван Було и желанием завязалась драка, разлетевшиеся во все стороны яркие огоньки помогли ему прийти в себя. Благодаря этой силе он пробудился ото сна, но всё ещё был слишком слаб. Поэтому даже в сознании ему потребовалось время, чтобы собрать в своём теле последние капли магической силы. Вот почему он делал вид, что крепко спит, и якобы находится под чужим контролем. Одновременно с этим он никак не мог ответить для себя на один очень важный вопрос. Когда повелительница желания объявила о своём намерении вселиться и поглотить Ван Буоле, его колебания ослабли. Глубоко в душе обретала очертания решения, он решил нанести удар, заковать желание и задать три вопроса. Ответы на них были крайне важны для принятия им решения. В жизни были светлые и тёмные полосы, но я всё равно с надеждой смотрю в будущее. Отвечая императору, Ван Буоле выглядел предельно серьёзно. «С надеждой смотришь в будущее», — тихо повторил император. Голубое пламя в его глазах блекло, но в них появился проблеск света, который постепенно становился ярче. «Раз мой путь зашёл в тупик, возможно, твой подойдёт. Всё-таки из нас двоих должен хоть кто-то пройти избранным им путём». Прошептав это, император внезапно рассмеялся. Его смех становился всё громче и громче, Пока эхо его хохота гуляло по огромной обители внутри статуи, его глаза засияли столь же ярко, как солнце. «Желание!» – пророкотал император. Он оперся левой рукой на подлокотник и с трудом попытался встать, как будто даже в конце своего пути не хотел терять достоинство. «Даже если это будет стоить ему жизни, он будет стоять. Будет готов достойно встретить любой удар судьбы». «Не ты стояла за моей смертью в прошлой жизни!» «Однако ты была одной из сил, которая помешала мне вернуть себе память. Кем я был в прошлой жизни уже неважно, но сейчас Азы Есим и Император, первая искра жизни, рождённая в этой великой вселенной, бог бесчисленного множества цивилизаций. Я могу проиграть, но только самому себе!» Император с огромным трудом выпрямился. Когда его глаза вспыхнули, он указал перстом левой руки на Ван Була. «Ван Була?» Ещё одна часть моего изначального тела. Вместо меня, продолжай идти по выбранному тобой пути, живи счастливо, не оставляй надежду. Император поднял голову и расхохотался, из его глаз неожиданно вырвалось пламя. Оно перекинулась на лицо, шею и грудь, а потом полностью объяло его. В огне его душа, тело и естество всё сконцентрировалось в одной точке в ослепительный голубой кристалл. По мановению его руки он сгустился и умчался к Ван Боуле. В нём была заключена вся жизнь Императора. Как сказал Император, он может проиграть, но только самому себе, ибо он считал, что в этом мире меж небом и землёй нет ни одной живой души, кому бы он мог проиграть. Раз поражение было неизбежным, он просто поможет другой части их общей сущности стать совершенной. Пожертвовать собой ради успеха другого, дальше тот пойдёт, неся в себе отпечаток его жизни. Коли ты стремишься к будущему, дерзай. Если хочешь защитить близких и друзей, так защити их. Хочешь порвать с прошлым и продолжить идти своей дорогой? Тогда отсеки его! Отныне тебя ничто не связывает ни с прошлым, ни с Императором. Теперь ты — это ты!» Хохот Императора эхом прокатился по всей изначальной вселенной пустого Дао. Пока голубой кристалл летел к цели, объятый пламенем человек растаял и обратился в пепел который медленно истаял. С тех пор, три жизни будто краткими кью доли, три жизни вместе разделяя путь, в дыхании ветром, в шаге каждом, меня отныне рядом нет».